Глава 18. Мы жили в одном доме, но не пошли в ресторан вместе. Встретились прямо там, в бестроне, подалеку от Падингтонского вокзала, не особенно в роскошном, но и не в обшарпанном. По какой-то причине я не сказала Белл, что ужинаю с Марком. Вероятно, потому что просто не имела такой возможности, я не видела еще Белл, и впоследствии не пожалела об этом. Я нисколько не сомневалась, что газета не знает о нашей встрече и очень удивилась его первым словам. «Это была идея газеты. Поговорить не дома. Ты же знаешь, там никогда нельзя быть уверенным, что тебя не подслушивают». Улыбка и поднятые брови Марка были грустными. Все эти люди, словно на Миколон, прячутся за дверью, подслушивают, живут за чужой счет. И у его намека имелись основания — Гэри и Фей еще не съехали, и, кроме того, к его неудовольствию, внезапно появилась Диана Кассел со своим бойфрендом и стала умолять Казету пустить их всего на неделю, не больше, и Казета, естественно, согласилась. Но слова об идее Казеты меня насторожили. Я не могла поверить, что она поручила Марку меня выгнать, однако влияние Марка на нее было очень велико и росло с каждым днем. Она попадала к нему в рабство, и это еще мягко сказано. «Что ты хотел мне сказать, Марк?» «На самом деле, несколько вещей». Марк медлил. Обычно четко формулировавшие свои мысли, теперь он словно растерялся, и моя тревога росла. Мне казалось, что его взгляд стал почти грозным, как у посланника, принесшего плохую весть. «За эти секунды мои ожидания изменились, и, несмотря на утверждение Марка, что нашу встречу предложила газета, у меня сложилось впечатление, что он собирается объявить о разрыве с ней или о связи с кем-то еще, а может, даже о предстоящем браке с другой женщиной. Я больше не могла выдержать его тяжелого молчания, и, наклонившись вперед, голосом, способным вывести человека из транса, спросила, «В чем дело, Марк?» Он улыбнулся и покачал головой». Не нет, ничего страшного, чтобы делать такое лицо. Как выяснилось, кое о чём трудно говорить, вот и всё». А потом он сказал. «Это потрясло меня больше, чем известие, что Марк покидает дом с лестницей и больше никогда не вернётся, что он уезжает на край земли». Говорил он быстро, почти торопливо. «Думаю, теперь ты уже понимаешь, как сильно я люблю газету». «Я просто смотрела на него, молча». Поначалу все выглядело иначе. «Конечно, она мне нравилась, очень. Потом... потом я полюбил...» Марк усмехнулся. «Поначалу мне самому не верилось. Это казалось невероятным. Почему? Потому что она гораздо старше? Потому что ему не свойственно влюбляться?» Марк не объяснял, но он отбросил сдержанность, которая могла быть просто смущением. Я пытался себя остановить. Я говорил, что это абсурд. Ничего не помогло. Конечно, теперь я уже не хочу останавливаться. Сама мысль об этом невозможна и смешна. Кажется, ты удивлена? Ты не замечала? Я думала, это читается в каждом моем слове, в каждом моем взгляде. Все так. Он был захвачен страстью не меньше, чем сама Казета, которая сказала, что так его любит, что может умереть от любви. Марк наклонился ко мне через стол, устремив на меня пылкий взгляд. И подошедший официант, наверное, подумал, что этот взгляд предназначен мне. Я была так потрясена, что смогла лишь покачать головой. Когда кто-то говорит, что любит, мы сразу же понимаем, что он имеет в виду, даже если с трудом можем выразить это словами. Это совсем не то, что влюблен. Дело не в степени, а в сути. Это гораздо сильнее, гораздо глубже, чем пышные «обожаю» или «схожу с ума». Любовь — всепоглощающее чувство. оно включает в себя рабскую зависимость, слепоту, полное одобрение и абсолютную преданность. Она дарит безопасность. Внешний мир не может в нее проникнуть. Поверив Марку, я испытала огромное облегчение. Из-за газеты, из-за того, что ей ничего не угрожает. На самом деле сказал он. Я не хотел показывать свои чувства. Важное признание, которое я оценила впоследствии. Вот почему ты назвал это смешным. Потому что она старая, подумала я. Потому что она была легкой добычей. Однако, как потом выяснилось, Марк имел в виду совсем другое, но, похоже, забыл о своих словах. Я так сказал? Это смешно в моем возрасте. А в ее? «Зачем ты мне все рассказываешь?» «Потому что ты не просто ее друг, ты почти приемная дочь». Мы приступили к еде. Его слова меня поразили и обрадовали, но аппетит почему-то пропал. Я ковырялась с тарелки и пила пиво. «Я намерен кое-что сделать», — сказал он. «А кое-чего делать не собираюсь». «И подумал, что нужно тебе рассказать. Остальные могут подумать, что это неважно». «Ну, во-первых, я не собираюсь жениться». «Бэлла ошиблась», — подумала я. «Может показаться, что это абсолютно естественный шаг, когда испытываешь такие чувства. Это публичное признание отношений. Но причина, по которой я не хочу этого делать, она состоит в том, что Казета...» Он умолк, подбирая слова. «Она очень богата. Не думаю, что было бы благородно с моей стороны на ней жениться». Я едва удержалась от смеха. Среди моих знакомых было много людей старшего возраста, например, мой отец, братья Казеты, которые считали, что единственный благородный поступок мужчины по отношению к женщине — это жениться на ней. Мужчина должен жениться на своей любовнице, чтобы сделать ее, как они выражались, честной женщиной. А Марк заявляет мне, что, по его мнению, неблагородно жениться на богатой. Но я понимала, что он имеет в виду. Даже считала его взгляды достойными восхищения. Видела в нем умного, порядочного человека. «Кое-кто подумает, что ты женишься на ней из-за денег», — сказала я. Грубо говоря, ему явно не понравилась моя формулировка. «Конечно, если я буду с ней жить, а я собираюсь с ней жить, пока она этого хочет, и надеюсь жить с ней всю жизнь. Ее богатство, оно неизбежно распространится и на меня. Никуда не денешься». «Но я не хочу. Я не имею права». Марк рассуждал так, словно не был принят закон о собственности замужних женщин. Но я понимала, что он имеет в виду. Подошел официант, и Марк заказал еще одну бутылку вина. Мы жадно пили, наверное, чтобы приглушить эмоции. Марк посмотрел на меня и, тряхнув головой, сбросил с себя помпезность, как сбрасывают капюшон плаща. «Я счастлив», — просто сказал он. «Я никогда не был так счастлив». «Вижу. А еще я хотел сказать, что мы не собираемся жить в теперешнем доме газеты. Марк никогда не называл его домом с лестницей. Я вдруг в первый раз осознала это. Мне с самого начала не понравился этот дом номер 15 на Аркенджел Плейс. Он произнес адрес театральной нарочитостью. «Восхищение, проявленное при первом визите, вероятно, уже забылось. Он очень неудобен и обходится газете весьма дорого, в основном ради других людей. Я не имею в виду тебя, Элизабет. Черт возьми, это же просто огромная лестница с отходящими от нее комнатами. Глупо! Казета любит его? Вопрос в том, почему она его купила». Дом стал средством против одиночества, а главное правило заключалось в том, что свободные комнаты должны быть заполнены, и они заполнялись. Теперь Казета хочет быть со мной, а я, благодарение Богу, с ней. Только с тобой? Я вспомнила о Белл, однако Марк, естественно, подумал, что речь идет обо мне. «В нашем доме, Элизабе, для тебя всегда найдется место», поспешно ответил он банальностью, которой трудно найти альтернативу. «Похоже, мне предназначалась роль тетушки. Я была не в восторге от перспективы жить с этими голубками. Куда вы переедете?» «Думаем, в маленький домик и где-нибудь в тихом переулке. Там не предусмотрена комната для Белл, и я навсегда ее потеряю. Разрыв, расставание без надежды на новую встречу. Я это чувствовала». «Белл будет за тебя рада», — сказала я. Она думала, что вы поженитесь, и, в общем-то, оказалась права, хоть и не до конца. По его лицу пробежала тень, словно штор, заслонившая свет. Его взгляд словно позволял заглянуть в комнату с веселыми и счастливыми людьми, а потом дверь вдруг закрылась. «Можно тебя попросить, чтобы ты пока ничего не говорила, Белл? О переезде? Обо всем». «Она думает, что мы поженимся, но это не имеет значения. Я не удивляюсь. Хочешь сказать, она из тех, кто считает, что ты женишься из-за денег?» Выпитое вино ослабило самоконтроль, и я выразилась довольно резко. Марку это не понравилось. «Я же сказал, меня не интересует, что думают другие люди». «Ты не хочешь, чтобы я говорила Белл, что ты любишь казету и собираешься жить с ней, но не намерен жениться, и что вы хотите уехать из дома с лестницей, так?» Он был вынужден согласиться, и ему это не понравилось. Я считала Марка сильным из-за того, как он говорил, его внятные дикции, кажущейся уверенности, из-за того, что он принимал решение, когда казета колебалась. Но теперь я поняла, что ошиблась. Марк был слабым человеком. Сила его проявлялась только там, где не было необходимости напрягаться и преодолевать препятствия. Казета оказалась гораздо сильнее его. У меня мелькнула странная мысль. «Может быть, любовь к казеты, в которую она вложила всю себя, тело, душу, была настолько сильна, что разожгла ответный огонь страсти из маленькой искорки?» Марк выглядел слабым, юным, испуганным, необычно задумчивым, словно нашел то, что искал всю жизнь, и теперь очень боялся потерять. Конечно, Казета была ему матерью, а он ей сыном, но это было лишь частью сложной картины, важной, но все же всего лишь частью. Страх и нерешительность исчезли с его лица, и оно явно стало тверже. Марк улыбнулся. «Разумеется, мы скажем, Белл, когда придет время. просто Мы просим пока ничего не говорить. Собственно говоря, Казета считает, что должна как-то Белл помочь. Она думает, не купить ли ей квартиру, ну, то есть студию. Ты понимаешь, о чем я? Я ничего не ответила. Думаю, мы вообще больше об этом не говорили. Мы с Марком всегда с трудом находили темы для разговора. Из вежливости, я так думаю, Марк продолжал играть роль хозяина, пока мы ели сыр и приканчивали третью бутылку вина. Он не привык много пить, и его язык слегка заплетался, когда он рассказывал историю о знакомых актерах, с которыми вместе был на гастролях, и о том, как автору пришлось сократить одну сцену, чтобы не задеть чувства жителей Миддлсборга. Вместе с сыром Бри и пресными лепёшками я переваривала его слова о том, что газета компенсирует Белл потерю комнаты, купив ей квартиру. Поначалу это показалось мне почти невероятным. В газете я не сомневалась. Это в её стиле. Именно так она поступала, если считала, что объект её опеки в чём-то нуждается. Достаточно вспомнить тётушку. Но сначала эту мысль ей нужно было подсказать. Почему она посчитала своей обязанностью компенсировать потерю комнаты молодой здоровой женщине, которая ничего для нее не значила и даже недолюбливала ее, той комнаты, за которую та не платила ни пенни? Может, это Марк попросил? Я почувствовала прилив благодарности за то, что хотя бы мне не предложили временного жилья. Итак Бел ничего не следовало рассказывать. Даже то, что ее предположение о свадьбе оказалось неверным. Пусть остается в заблуждении. Но когда дом с лестницей будет продан, Белл поставят в известность, а затем от нее отделаются при помощи студии с кухней и ванной в Северном Кенсингтоне. Не желая получать указания от Марка, я решила расспросить газету. Возвращаясь домой в такси, Марк поехал на какой-то вокзал, «Виктории или Ватерлоу, чтобы встретить поезд газеты. Я обнаружила, что строю диковатые планы купить собственный дом и пригласить к себе бел Она, конечно, откажется. Я представила, как она опять исчезает, однажды уходит и не возвращается, а через десять лет появляется на какой-нибудь вечеринке» после слов, похожих на объявление Айвора Ситуэла, что сейчас войдет самая красивая женщина, которую ему когда-либо приходилось видеть. Тут я ошиблась. Как, впрочем, и насчет газеты с Марком, когда рисовала себе картины их будущей совместной жизни. Я даже придумала, на какой улице они поселятся, в тихом переулке, с домиками, похожими на деревенские коттеджи, к северу от Уэстборн Гроуф. Один из этих домов им бы прекрасно подошел, возможно, тот, во дворе которого растет дерево с великолепными желтыми цветами. С тех пор, ну, потом, после паузы в несколько лет, я иногда представляла, как могла бы сложиться их жизнь. Они жили бы вместе и никогда бы не расстались, я в этом уверена. И Марк женился бы на ней, даже просто потому, что ей бы этого очень захотелось. Он никогда не мог бы ей отказать. Марк посвятил бы всю свою жизнь тому, чтобы сделать газету счастливой. Уже начал. Думаю, это была бы уединенная жизнь, союз, о котором обычно говорят, что супруги души вдруг в друге не чают. Разумеется, не было бы никаких бесплатных жильцов, нахлебников, гостей, которые приходят на ночь и остаются на год. И вообще гостей было бы немного. Я сама, конечно, Белл, Луис Льянос и Пердита Рид, Возможно, Уолтер и Эва Адмит, братья Казеты, друзья Марка, о которых он иногда упоминал, но которых мы никогда не видели. Иногда они, Марк и Казета, ходили бы в ресторан, поужинать вдвоем в каком-нибудь шикарном месте. Возможно, это был бы канот или легаврош. Они праздновали бы какие-нибудь годовщины, первую встречу, первую проведенную вместе ночь, свадьбу... Не замечали бы никого вокруг, восторженно глядя друг другу в глаза и переплетая пальцы поверх скатерти. И платить будет, конечно, Марк, подпишет чек или протянет кредитную карту. Потому что к тому времени Казета уже привыкнет перекладывать на него все житейские дела, надеяться на него, и они уже почти забудут, чьи это деньги. «Ты действительно собираешься купить Белл квартиру?» — спросила я Казету. «Лучше тебе, дорогая». «Я и сама могу. Спасибо, конечно, но это правда. Мне будет полезно, как говорят, стоять на собственных ногах. Пора бы уже». «Нет, подожди, ты серьезно насчет Белл?» «Понимаешь», — произнесла она, — «Марк, кажется, считает, что это смягчит удар». «Какой еще удар?» «Марк думает, и ей не понравится, что мы продаем дом и переезжаем. По крайней мере, я предполагаю, что именно это он имеет в виду». «Точно не знаю. Кажется, Марк очень смущен. Похоже, думает, что если Белл получит компенсацию, то не будет так страдать». «А почему она должна страдать?» «Она лишится дома, правда?» Марк убежден, что был любит наш дом. «Мне понятны ее чувства, я тоже его люблю, но это просто очередной этап в моей жизни. Нечто такое, что я должна была сделать, а теперь пора двигаться дальше. Вроде мечты, которая осуществилась». «А теперь я мечтаю жить с Марком в маленьком домике, где мы почти всегда будем вместе, потому что там мало места и просто невозможно расстаться». «Считаешь меня безумной?» «Понимаешь, он думает точно так же, но мы же не можем сойти с ума оба, правда?» «Неужели я говорила, что так сильно его люблю, что могу умереть от любви?» «Нет, я его люблю так, что хочу жить». «Мне так повезло, Элизабет». Мне иногда даже самой не верится. Я не могу поверить, что кто-то может быть так счастлив, что это все не кончается и что Марк чувствует то же, что и я. Любовь изменила казету, редко говорившую о себе и всегда ставившую на первое место других. Теперь любой разговор она переводила на свои чувства и естественное чувство Марка. Она забыла о Белл. Мне было несложно выполнить просьбу Марка, поскольку я почти был не видела, только слышала. Монотонное бормотание телевизора в комнате на первом этаже, скрип 104-й ступеньки, шаги у меня над головой. Она избегала меня. Наверное, не меня одну. Я занялась подготовкой к покупке собственного дома. Я могла купить дом в любом районе, поскольку неплохо зарабатывала писательским трудом, гораздо больше, чем если бы осталась верна полученной профессии и работала учителем, и даже больше, чем получают завуч в школе или преподаватель в университете. Проведя много времени перед окнами агентства продажи недвижимости, я наконец решила позволить им присылать мне предложение. Дом с лестницей, между тем, превратился в тихое и даже приличное место. В былые времена, когда я ударялась в свой кабинет и пыталась писать, мне иногда очень мешали шум, музыка, шаги на лестнице, громкие голоса, хлопанье дверей. Но теперь я по ним скучала, таковой странности человеческой природы. «Одиночество толкнуло меня к Робину» — в романе я написала бы, что «одиночество» толкнуло меня в его объятия, причем гораздо ближе, чем можно было бы предположить, учитывая наши несовместимые темпераменты. А потом приехала Эльза. «Наверное, я все-таки предпочитаю общество женщин. В начале 70-х таких вещах обычно не признавались. Если вы говорили, что любите женскую компанию, то это воспринималось как вынужденная добродетель. То есть вы терпите женщин, потому что не можете найти мужчину. Разумеется, сегодня все изменилось». Теперь это приемлемо, и предпочтение женского общества признается вполне разумным и даже интеллигентным. Я очень обрадовалась приезду Эльзы. Она всегда была моей лучшей подругой и остается таковой до сих пор. В первый раз за все время я проявила инициативу, воспользовалась своим статусом хозяйской дочери и пригласила жильца, не спросив сначала казету. В любом случае невозможно было представить, что казета может отказать. Эльза снимала квартиру, пока длилась процедура покупки собственного дома. Жизнь менялась, но разведенной женщине приобрести дом по ипотеке все же было гораздо сложнее, чем теперь. Оформление затягивалось, трехмесячная аренда квартиры подошла к концу, а продлить ее не было никакой возможности. «Это может затянуться на месяц или даже больше», сказала она в ответ на мое приглашение. «Казета будет надеяться, что дольше, вот увидишь». Но не Марк. Он был не очень доволен. Но, понимаете, он думал, что довольно скоро все это закончится, неизбежно закончится, когда у них в доме не будет свободных комнат. То есть я это видела, но Белл, похоже, нет. Словно она ждала, когда что-нибудь произойдет, словно тянуло время. Белл наблюдала за Марком, однако он теперь даже не смотрел в ее сторону. Мы отдали эльзи комнату тетушке. Все тетушкины вещи остались на месте. Салфетки на спинках кресел, радиоприемник в фанерном корпусе. Эльза попросила их не трогать, сказала, что они ей нравятся. перпетуа только сняла липучку от мух. Мне было интересно, что происходит в доме с лестницей. Я хотела все это обсудить, но Эльза не похожа на Белла, и ее не особенно интересуют поступки и мотивы людей. «Какая разница, правда?» — отвечала она, когда ее спрашивали, почему что-то сказал человек или что-то сделал. Думаю, у него были на то причины. был ясно давала понять, что больше не желает со мной знаться. Как будто я удовлетворила минутную потребность, исполнила свое предназначение, а теперь ее потребности изменились, и я больше ей не нужна. Встречаясь со мной на лестнице, она небрежно бросала «Привет». За большим столом в столовой передавала тарелку и спрашивала, не нужно ли мне чего-нибудь. Отвечала, если я к ней обращалась, и все. Моим утешением, если можно считать это утешением, было то, что все остальные удостаивались не большего внимания, чем я. Когда мы собирались в гостиной, что иногда все же происходило, ее никогда среди нас не было. Однажды она вошла в гостиную, где мы с Эльзой, Казетой и Марком пили кофе, который сварила перпетуа и принесла нам после ленча. «Можно я заберу телевизор к себе?» — спросила она Казету. Внизу, в той комнате, где умерла тетушка, его никто больше не смотрел. Казета, похоже, обрадовалась просьбе. Думаю, радость объяснялась тем, что Белл с ней заговорила. «Когда общаешься с холодными и сдержанными людьми, испытываешь почти ликование даже от намека на дружелюбие, от обычного замечания». «Конечно, дорогая, если он там будет работать. Как ты думаешь, Марк?» «Понятия не имею», — ответил он. «Только не пытайся поднять его наверх сама», — предупредила газета. «Тебе поможет Марк». Он не отказался, но и не согласился. Его голос звучал напряженно. «Если тебе требуется телевизор, Белл, почему ты не купишь собственный?» «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала она. «Наедине». Я думала, Марк ответит, что нет ничего такого, что нельзя было бы сказать в присутствии газеты. Однако он промолчал. «Конечно, тут были и мы с Эльзой, он колебался, но всё-таки потом он встал и вышел из комнаты вместе с Белл». «Это насчёт ключа от её комнаты», — объяснила газета. «Я была уверена, что она ошибается. Белл его вчера потеряла». Эльза помогла ей затащить телевизор на все 106 ступенек. В тот же вечер я наткнулась на Белл в кухне, когда она рылась в ящике буфета, вероятно, искала ключ от комнаты. «Зачем так волноваться? Я не войду». Я впервые увидела, как Белл краснеет. Оставив ящик открытым, она вышла из кухни и громко хлопнула дверью. Теперь, работая, я слышала над головой телевизор. Он был включен все время, независимо от расписания программ. Мне еще повезло, что в те времена их было гораздо меньше. Однажды, сидя в моем кабинете, прислушиваясь к щебету и крикам детского мультфильма, доносившимся сверху, Эльза заметила... «Марк слабый человек, правда?» «Обычно она не обсуждала людей». «Почему ты так решила?» «Прежде всего он боится был Завтра придут оценивать дом, и Марк не хочет, чтобы она об этом знала. Попросил меня куда-нибудь увести ее на то время, когда придет оценщик. Говорит, только я могу это сделать, потому что только у меня с ней хорошие отношения». «Но рано или поздно ей все равно придется сказать». «Тут что-то другое», — сказала Эльза. Я не знаю, что, но чувствую. Вчера она спросила меня, не в курсе ли я насчет свадьбы, но я честно призналась, что понятия не имею о том, что они собираются пожениться. «Хотелось бы мне знать, что происходит», — произнесла я. Эльза пожала плечами. «Погоди немного», — сказал Терновник. Белл наполовину угадала. По крайней мере, поняла, что-то не получается. Хорошо разбираясь в людях, она не могла не знать, что Марк слаб, что он лишен внутреннего стержня, и именно поэтому он не мог ей сопротивляться. Должна была догадаться, что именно слабость мешает ему сделать какое-то важное признание. Она хотела поговорить с ним об этом, а я уверена, что он опять оробел и стал убеждать, что все хорошо и нужно еще немного потерпеть. Я не могу у нее об этом спросить. Не могу. Думаю, Белл догадалась, но лишь о том, что Марк не собирается жениться. Только думала, что он не способен убедить Казету за него выйти. Возможно, в том разговоре наедине Марк даже сам убеждал ее подождать, как терновник, пока он испытает силу своего убеждения. Нетрудно представить, что чувствовал бедный Марк, вынужденный говорить и делать все это, всем сердцем любя Казету.